Шекспировские страсти. Мама пришла на рынок покупать яблоки. «Дама, купи лучше эти», — тыкает пальцем продавец в самые дорогие яблоки. Мама выбрала другие. Продавец молдаванин румяный, как Дед Мороз, запаковывает товар маме. «Дама, это яблоко тоже хорошее. Флорина звать». Так имя этой яблоки, румынской, флорина, имя такое есть румынской. Оно и видно, думает мама, что флорина. Яблоки красные, яркие, бокастые, как веселые, шумные, цветущие румынские девушки в национальных пестрых костюмах. «Она! Возьми этот яблок, дама!» предлагает продавец маме, протягивая яблоко из тех, что самые дорогие. Возьми подарок, пробуй, и потом еще придешь к меня. Этот яблок купишь. Глостер, такое имя, это яблок Глостер. Глостер? Герцог? Мама удивляется, поднимает брови. Та не дама, Глостер его, такой фамилии этот яблок. Ну да, фамилия Глостер, имя Ричард. Какой Ричард? Рихард? Не, то другой яблок, нету их. Не сезон для Рихард. Мама пришла домой, положила яблоко-глостер на блюдечко. Говорит, это глостер. Милорд, примите мой привет, светлейший герцог. Я откликаюсь вскользь, но почтительно. Ну что, размышляет мама над красивым, как будто лаком, покрытым элегантным яблоком. Без гнева занесу над ним предательский кинжал. И занесла. И взрезала. И Глостер оказался не сладким, терпким, кислым, а с виду был красавица король. Мама, прочитая эти строки, заметила, что с дяденькой продавцом яблок в следующий раз так и будет разговаривать Шекспиром и без сожаления, чтобы лжеца изобличить. Представляю себе, что дяденька подумает: А Фелия сошла с ума. Примерно так и подумает дяденька».